Глава шестая. Магия Габриэль. С тех пор, как Адриан стал обучать Габриэль контролировать магию, прошёл ещё месяц. Они встречались почти каждый день, откладывая занятия, за редким исключением, из-за дел или чрезмерной усталости. Для Габриэль этот период пролетел незаметно. И хотя свободного времени у неё теперь почти не было, она не переживала по этому поводу. Занятия стали стаканом свежей воды в знойной пустыне. Бросать или менять работу в кофейне Габриэль тоже пока не собиралась. За то время, что Адриан её обучал, они сблизились и, как казалось самой девушке, подружились. Маг теперь намного теплее к ней относился, стал более открытым. Она не могла подобрать слов, чтобы толково описать эти изменения, но чувствовала, что они есть. К тому же Габриэль нравилось думать, что у неё появился друг, которому можно было поведать о чём-то важном, связанном с магией, С родителями она не могла говорить об этом, и который её понимал. Когда общение двух магов вышло за рамки просто ученица-наставник, Габриэль стал рассказывать Адриану о своих переживаниях, делиться мыслями. Всё чаще она вспоминала о своей жизни с родителями. «Почему родители запрещали тебе использовать магию?» — спросил как-то Адриан. «История давняя», — грустно вздохнув, ответила Габриэль. Отец рассказал однажды, как моего прапрадеда растерзали демоны. Они мстили за своих убитых собратьев. Прадед тогда был ребёнком. Он стал свидетелем этого жуткого инцидента. Случившееся настолько его потрясло, что он отказался от магии и воспитывал своих детей так же. И моего отца, а отец меня, пытался точнее. Мать была на его стороне всегда, сколько помню. Они не хотели, чтобы я стала чародейкой. «Но ведь в тебе такой потенциал!» Возмущённо воскликнул Адриан, совершенно не скрывая своих эмоций. «Разве они не понимали, что такую силу нельзя подавлять? Они ведь тоже маги!» Габриэль пожала плечами, сердце захлестнуло печаль. «Если бы я только знала, что дело не во мне, а в блокирующих чарах. Я-то всегда думала, что просто ни на что не способна. Ты, родившись магом и всю жизнь умея колдовать, когда-нибудь чувствовал себя лишённым способностей?» «Нет». «Знаешь, когда тебя лишают магии, Это словно тебя отрубают руки и ноги. Жизнь становится пустой. Ты чувствуешь себя калекой. Как будто часть твоей души замерзает или даже хуже — умирает. Я не могу подобрать более точного описания. Это ужасно, Габриэль. Я и не думал. Так же нельзя. С неподдельным сочувствием, чуть громче, чем надо, сказал Адриан. Сейчас уже всё хорошо. С лёгкой улыбкой ответила девушка. Знаешь... Я ведь всё-таки пыталась использовать магию. Потом, когда узнала, что у меня есть способности, уходила подальше от дома, туда, где блокирующие чары переставали работать. А ещё в 14 лет я случайно наткнулась на потайной вход в подвал замка, куда родители спрятали все колдовские книги. Неужели? Представь, дверь, ведущая туда из погреба замка, всегда была заперта, но я украла ключ у дворецкого. Я случайно наткнулась на это помещение, как раз в тот день, когда узнала о лжи родителей. Потом я регулярно туда наведывалась, изучала теорию в книгах. Несколько самых важных даже с собой привезла. Родители так ни о чём и не узнали. «Здорово, что тебе хоть как-то удавалось поддерживать свои способности», — вздохнул Адриан с ещё большим сочувствием, глядя на Габриэль. «Ты правильно делала. Иначе сейчас вновь обрести твою связь с магической силой было бы гораздо сложнее». А то и вовсе невозможно. За время занятий у чародейки наметился серьёзный прогресс в восстановлении связи с магией. «Я увидела её, Адриан», — однажды сообщила Габриэль, глядя перед собой в одну точку. Девушка тяжело дышала, прижимала правую руку к груди, где неистово колотилось сердце. Свет. Она была похожа на лучи света. Очень тусклые, но я их видела». Габриэль посмотрела на Адриана, заметив в глазах наставника изумление пополам с радостью, а ещё гордость. Чародейка добилась больших успехов, и он не мог не гордиться ей и самим собой. С тех пор, как Габриэль впервые увидела магию, дела у неё пошли гораздо быстрее. Связь с силой начала восстанавливаться. Но ещё полторы или две недели Адриан настаивал на продолжении медитаций, чтобы чародейка окончательно укрепила свои пассивные способности. Кульминация произошла в один из дней, неожиданно для самой Габриэль. От центра груди по всему телу внезапно разлилось тепло. Свет магии внутри сознания сиял очень ярко, не оставляя шансов сумраку и теням. Теперь он, а не тьма, окутывал девушку бархатистым саваном. Габриэль внезапно показалось, будто к ней вернулась какая-то важная часть её самой, та, которую отняли когда-то, без шанса вернуть. Словно исцелились ментальные и физические увечья, мешавшие вести нормальную жизнь. Что происходило в реальности, девушка не знала. Когда же она открыла глаза, то увидела Адриана. Он смотрел на неё с каким-то смятением. «Ты только что светилась», — тихо сказал маг, ярким голубым светом. «Поздравляю тебя, Габриэль. Похоже, ты смогла полностью восстановить свою связь с магией. Я поражён. Услышав эти слова, девушка едва не задохнулась от счастья. Она прикрыла рот ладонями, а в глазах её выступили слёзы, но Габриэль смеялась. Чародейка встала и подняла руки, взывая к своей силе, и её ладони окутал голубой свет. Это было невероятно. Чародейка всего лишь намекнула магии, что нужно показаться, а она предстала во всей красе. Раньше Габриэль приходилось силой заставлять способности пробуждаться и действовать. У меня получается, Адриан, получается, она почти выкрикнула эти слова. Мак довольно и искренне улыбался. Как здорово, с восхищением проговорил он, а в его глазах отражался свет магии Габриэль. Ты молодец, но медитация пока не стоит бросать. Продолжай налаживать свой контакт с силой. Это не помешает, только сильнее укрепит твои способности, и Габриэль не дала Магу договорить. Крепко обхватив Адриана руками, прижавшись щекой и виском к его тёплой груди, девушка закрыла глаза. Она слышала, как участилось биение его сердца. Адриан коснулся подбородком макушки Габриэль и обнял её в ответ. «Спасибо», — прошептала чародейка. «Если бы не ты...» «Я правда рад, Габриэль, что у тебя всё получилось, а я смог помочь». Девушка отстранилась от него чуть резче, чем нужно было, и тут же смутилась. На щеках выступил румянец, и чтобы скрыть его, Габриэль отвернулась. В тот вечер Адриан, как обычно, отвёз её домой. Всю дорогу они говорили об успехах девушки, и этот разговор немного сгладил неловкость от неожиданных объятий. Оба мага прекрасно понимали. Прогресс Габриэль значил, что пора переходить к практическим тренировкам. Пассивная способность к магии должна была быть очень крепко связана с активной — Так что Габриэль предстояло перейти на новый этап и научиться эффективно использовать магию в бою. Так в один из вечеров они отправились в городской парк. «Поздновато и темно», — констатировала Адриан. «Но зато никого нет, и мы сможем устроить настоящий магический поединок». Они остановились на травяной площадке. Адриан отошел от Габриэль на несколько шагов и повернулся к ней. «Сражайся в полную силу. Ты не причинишь мне вреда» сказал Мак. «А вот понять, как теперь использовать магию, сможешь, так что не жалей меня». Габриэль радостно закивала. Она приняла боевую стойку, но Адриан окинул её скептическим взглядом. Он снова подошёл к девушке и толкнул её рукой в плечо. Габриэль покачнулась. «Твоя позиция неустойчива, и маневрировать у тебя не получится». Он поддел носком туфли её ботинок. «Вынеси опорную ногу вперёд, так ты сможешь оттолкнуться и уйти от атаки в любую сторону». Мак показал ей, как привык стоять сам. Девушка повторила, а затем подкорректировала позицию, исходя из собственного удобства. Потом привыкнешь, выработается собственная стойка. Хорошо. Да, так и правда удобнее. Начнём? Подожди-ка. Адриан взял Габриэль за запястье правой руки. Аккуратные пальцы коснулись её кожи. Чародейка дёрнула рукой и вздрогнула. Адриан, понимающе на неё, посмотрел. Что такое? Габриэль смутилась и отвела взгляд. «Ничего», — ответила она, — «руки у тебя ледяные». «Извини». Адриан поднёс ладони к рту, подышал на них, а затем потёр друг от друга. «Теперь должно быть нормально. Ты позволишь?» Он снова протянул руку к девушке. «Да, конечно». Чародейка подала партнёру ладонь. Адриан показал ей, как правильно расположить руки в пространстве. Опять же... У каждого своя индивидуальная стойка, но с этой я бы рекомендовал начать новичку. Не думала, что с магией всё так сложно. Адриан усмехнулся. Ещё как. Это целое искусство. Люди учатся манипулировать силой, как осваивают искусство рисования или игры на инструменте. Навык оттачивается всю жизнь. Ты поймёшь, когда начнёшь активно сражаться, опираясь на новые способности. Но всё равно каждый раз будешь открывать для себя что-то прежде неизведанное. «Адриан, сколько мы с тобой уже знакомы, но я даже подумать не могла, что ты тоже так увлечён магией. Почему ты молчал?» «Да как-то не было удачного момента, чтобы обсудить», — пожал он плечами. «Ладно, если ты готова, приступим к практике». Адриан позволил Габриэль атаковать первой. Она прекрасно понимала, что её движения были несколько скованными, но старалась учитывать всё то, чему он учил её. К концу поединка чародейка немного освоилась. Габриэль не заметила, как загладились, стали более естественными её действия. А вот Адриан остался результатом доволен. «Молодец», — похвалил маг, когда последняя атакующая печать Габриэль рассыпалась голубыми искрами. «Ты очень быстро учишься и делаешь успехи. Но впереди ещё много тренировок, и некоторые из них покажутся тебе очень тяжёлыми. Готовься». «Здорово», — воскликнула Габриэль. «Ты же знаешь, я всегда готова. А на сегодня всё?» «Да. Пожалуй, хватит. Поехали, отвезу тебя домой. Девушка покорно кивнула. Они вернулись к машине, а Адриан завел двигатель. Все-таки жаль, что ты не признался раньше, что ты маг. Задумчиво проговорила Габриэль. Ты бы хотела узнать об этом сразу? Усмехнулся Адриан. Конечно. Тогда бы мы могли начать тренировки гораздо раньше. Губы мага тронула теплая улыбка. Как ты себе это представляешь? прихожу я выпить кофе с утра и вместо просьбы подать мне напиток выдаю, что я мак и охотник на демонов?» «Да, это было бы странно», смеясь согласилась Габриэль. «Но разве ты не почувствовал, что я тоже маг? «Это не совсем так работает. Для этого нужно развивать особое чутьё», покачал головой Адриан. «Ты же не поняла этого, когда я приходил?» «Да, я думала, ты совершенно обычный человек. Ну, самое главное, что мы вообще встретились». «Лучше поздно, чем никогда». «Воистину», — пробормотал в ответ Адриан, паркуя автомобиль у дома Габриэль. Машина остановилась. Улыбнувшись, чародейка махнула своему спутнику на прощание и покинула салон. Она чувствовала, что Адриан провожает её взглядом до двери подъезда. Только после этого он поехал к себе.